Варяг шел под парусом. Ветер был удобный, юго-восточный, при таком несложно держаться возле левого берега Великой реки. Корабль направлялся в сторону дыма, столбом поднимавшегося над тростниками выше по течению фреоны. Удур, заняв вахту у рулевого весла, оставил экипаж без работы. Глядя, как он легко управляется с кораблем, Олег не уставал радоваться таким союзникам. Единственное, о чем стоило жалеть, слишком мало представителей речного племени присоединилось к землянам. Эх, будь у него пара сотен мохнатых воинов в хороших доспехах, на хайтах можно было бы позабыть. Один Клод стоил троих раксов, если не больше. Мечты, мечты. Нет, если даже такое войско и появится... Применять его придется с оглядкой. Увести их отряд даже на пару километров от водоемов будет немалой проблемой. Как перебороть этот недостаток мохнатых великанов, Олег не знал. Впрочем, и узнать не старался. Пока в этом не было ни малейшей необходимости. Тот же Удур его вполне устраивал как рулевой. Таскать за собой по суше столь хорошего корабельщика не слишком умно. Он больше пригодится у весла. Вот и сейчас Олег не насторожился, когда увидел, что варяг движется прямиком на мель. Он четко видел цепочку песчаных островков, протянувшихся от узкой косы. Проливы между ними поросли тростником, изредка оставляя неширокие просветы. Вести в них немаленькое судно с приличной осадкой казалось безумием, там только лодка пройдет. Но Удур считал иначе, и не ошибся. Корабль миновал опасное место без проблем, даже не чиркнув по дну. Люди, привыкнув к мастерству клотов, никак не отреагировали на этот маневр. Видали не такое. Тем более, что Удур самый опытный рулевой. Он ходил с Олегом во все его путешествия. Дымный столб был уже рядом, поднявшись на нос, Олег разглядел маленький мысок, полностью заросший высоким тростником. Костер жгли прямо за ним. Бинокля у него не было, но зато под рукой имелась зоркая супруга. Повернувшись к девушке, уставившейся вдаль, он поинтересовался. «Но что?» «Ничего не видно!» – вздохнула Аня. «Тростник мешает. Может, мне на мачту подняться?» «На мачту?» – хмыкнул Олег. Тебя оттуда сдует в три секунды. Ничего, я и сам догадываюсь, кто там с огнем балуется. Думаешь, это хайты? И думать нечего. Селений в пойме люди не строят. А рыбаки разбежались при нашествии. Это хайты, кроме них некому. Олег не ошибся. Лагерь хайтов островитяне увидели, едва корабль обогнул мысок. Враги устроились на берегу маленького заливчика выбрав приподнятый травяной бережок. Тростника здесь не было. Кроме отдельных зарослей на урезе воды, кустарников и деревьев тоже. Идеальное место для содержания толпы пленных. На открытом пространстве не удрать. Вокруг толпы сновали неугомонные трилы с дротиками на готове. Метателей Метателей около трех десятков. Приметив эту деталь, Олег понял, что попытки побега имели место. Иначе бы они не вели себя столь настороженно. Кроме того, хайты успели соорудить хлипкую ограду из стеблей тростника и веток. Забор слабенький, но разбредаться людям не даст. Штук сорок раксов кучковались в отдалении, вокруг огромного костра. Время от времени в огонь летели вязанки тростника и веток кустарника. Другого топлива поблизости не было. Дым от столь сомнительных дров поднимался колоссальный. Олег не понял, для чего это потребовалось. День и без того теплый, а приготовить на таком пламени еду невозможно. К сожалению, он не стал зацикливаться на этой мысли, выбросил ее из головы. Сейчас не до размышлений, надо действовать. «Приготовить луки и арбалеты!» – произнес он громким голосом. Бойцы и без того были готовы. Несмотря на жару, все надели доспехи, а с оружием люди вообще не расставались. Странно, но хайты не проявили ни малейшего беспокойства. Это можно объяснить только одним. Они не видели приближающегося судна. Трилы все внимание сосредоточили на пленниках. Раксы вообще подслеповаты, да и на реку никто не смотрел. Неприятностей с этой стороны не ждали. Враги не первый раз сталкивались с землянами и знали, что кораблей у них нет, а лодок не боялись. Те хайты, что по осени схлестнулись с островитянами, были перебиты полностью и не смогли сообщить остальным о появлении человеческого флота. Ну что ж, сейчас он сам об этом сообщит. Согнув лок, Олег нацепил тетиву. За спиной перекинул полный колчан. Стрелы можно не экономить. Корабельные запасы велики. На носу и корме тихо поскрипывали воротки взводимых баллист. Ноздри защекотал смолистый дымок от тлеющих фитилей. Сам воздух будто пропитался угрозой. Варяг готовился к бою. Перебравшись к корме, Олег спросил у дура. «Мы сможем подойти под самый берег? Глубина позволит?» «Сможем, но сядем на мель». «Нет, это меня не устраивает. Держись глубины, мы должны сохранить ход, мало ли что». «Мы сохраним ход», – произнес Удур. «Я не хочу его терять. Сегодня очень плохая вода». «Чем же она плохая?» – удивился Олег. «Слишком много в ней весел», – непонятно ответил Клод. Разбираться со странными высказываниями великана было некогда. Поди пойми этих нелюдей. Варяг шел на парусах. Грибные весла сушились без дела, так что кроме рулевого воду ничто не беспокоило. Оставив удуров в покое, Олег отдал последние распоряжения расчету кормовой баллисты. Вновь вернулся на нос. Вовремя. Как раз в этот момент хайты заметили корабль. Несколько трилов прервали свои сумасшедшие рысканья, уставились на приближающееся судно. До ближайших противников было больше сотни метров. С такой дистанции нелегко стрелять, даже стоя на твердой земле, а уж с движущегося корабля. Впрочем, заметив, что Рита натягивает лук, Олег не стал отсиживаться в сторонке. Он ни в чем не хотел отставать от Амазонки. Да, стреляет она получше него но ничего если повезет кого нибудь подобьет не повезло первая стрела ушла впустую вторая исчезла с тем же результатом лишь третья разворотила шею трилла защелкали луки остальных бойцов вскоре им начал вторить стук арбалетов на берегу завопили раксы грохнула носовая баллиста Корабль чуть повернулся, меняя курс на параллельный берегу, тут же выстрелила кормовая. Огромные дротики с серповидными остриями пронеслись по толпе горил, отсекая конечности и вспарывая тела. Враги, застигнутые врасплох, не успели рассредоточиться, представляя собой великолепную групповую мишень. Странно, но вместо того, чтобы разбежаться в стороны. Растерянные раксы стали выстраиваться в шеренгу на урезе воды, а к ее флангам начали стекаться трилы, оставив пленных без присмотра. Столь глупого поведения Олег еще никогда не видел. Напрашивалось единственное логичное объяснение. Хайты никогда не подвергались атакам с воды и попросту не понимали, как им противостоять. Ну что ж, это их проблемы. Луки и арбалеты работали без перерыва, противника несли с десятки стрел. Раксы приседали, прячась за своими скромными щитами, но их все равно доставали, а уж беззащитных трилов буквально выкашивало. Вновь ударили баллисты, на этот раз горшками со смолой и скипидаром. Горящими брызгами окатило несколько хайтов, а парочка вообще заметалась живыми факелами. Да мы их сейчас всех перебьем! Радостно выкрикнул Макс. «Мне одного оставьте!» Заорал Клёпа, размахивая секирой. Гному выделили лук, оставшийся от убитого бойца, но он не умел им пользоваться и, даром переведя несколько стрел, бросил это бесполезное занятие. Трилы в отчаянии метали дротики, но 50 метров слишком далеко. Они лишь изредка на излете ударяли по корпусу. Некоторые пользовались примитивным приспособлением, представлявшим собой кусок веревки, сложенный вдвое и накрученный на левое запястье. Это несколько увеличивало дальность, но недостаточно, да и меткость существенно ухудшалась. Таким образом, земляне действовали совершенно безнаказанно. Постепенно до всех начинало доходить, что несколько минут такого избиения, и они одержат бескровную победу. Рано радовались. Бойцы собрались у правого борта. Никто не оглядывался по сторонам. Все внимание сосредоточено на берегу. Однако Ани это не касалось. Со своим слабеньким луком она осталась без работы. Бить из него на такую дистанцию, просто переводить стрелы. Она как раз и обратила внимание на странное поведение у дура. Удерживая весло одной рукой, Он второй указывал куда-то вперед, взглянув в том направлении. Аня для начала взвизгнула, после чего проверещала. «Смотрите!» По голосу жены Олег догадался, что она увидела не яркую птичку или что-то подобное. Она далеко не глупа, а значит, дело гораздо серьезнее. Так и оказалось. Из-за большого острова выходил корабль. Одного взгляда хватило, чтобы узнать знакомые очертания. Три таких судна в прошлом году напали на поселок. Одно из них удалось захватить целехоньким, оно теперь работает на благо людей. Удур! Разворачивайся на встречный курс!» Клод среагировал мгновенно. Корабль развернулся практически на месте, поймав парусами попутный ветер. Расчет носовой баллисты удивленно загалдел. Теперь они не могли стрелять, враг остался позади. Машину туда даже не развернешь. Стрелки тоже не поняли, в чем дело. Но постепенно до людей стало доходить, ситуация изменилась. Приказ Олега их подстегнул. «Лучники на нос! Арбалетчики на правый борт! Мы пройдем рядом с ними, так что берегитесь дротиков!»